«Девять дней назад, клянусь своим левым глазом, заверила женщина, но искорки в поставленном на конглазу так и не появились. почему ты не сказала этого сразу тогда, в твоем доме. Я не была уверена. А почему ты сейчас уверена? Я посчитала. Что ты посчитала? Дни? Ну да. Сегодня это раз, вчера это два, начала женщина, медленно загибая пальцы. большой, указательный, средний. Тогда понятно. Чей это младенец? Госпожи Меа, за мной посылали помогать ей при родах. Ты помогала? Да, было очень страшно. Снег валил, земля тряслась. Земля тряслась? В надежде переспросил Эгин. Ну да. Так не сильно, но у госпожи Меа о на стене. так и качались туды и сюда, туда и сюда. вздохнул с облегчением. Это, кажется, не врет». Заключил он и вручил бабе золотой, который та с простодушием, свойственным бедникам, которым никогда и ничего не достается даром, облобызала и спрятала за щеку. Ещё битый час он уламывал госпожу Мея продать ему прядь волосиков ее мальчика. К счастью, хотя госпожа Мея и оказалась не такой бедной, как жена кожевенника, но суммы в 10 золотых Оказалось достаточным, чтобы сломить и ее представление о должном и недолжном. И на то, чтобы избавиться от страха перед порчей, которая может быть наведена на младенца при посредстве этих волос, на два золотых я куплю ему лучших охранительных амулетов, постановила рачительная мамаша. За 10 золотых госпожа Мия разрешила Эгину аккуратно остричь крохотную головку своего спящего сына. Эгин действовал столь бережно, что ребенок даже не проснулся. А когда волосики весом с паутинку были положены в сорнут, В дело вмешался муж госпожи Мея. И тогда Эгину пришлось достать из ножен меч, разумеется, в целях подкрепления могущества десяти золотых. Ибо известно, что 10 золотых при поддержке облачного клинка значит больше, чем просто 10 золотых. Так или иначе, к полудню один из ингредиентов чудесного компаса был раздобыт. Дом аптекаря Эгин также нашел не без труда. Духи и лекарства притирания гласила вывеска над крыльцом. Интуиция подсказывала Эгину, что начинать поиски нужно именно с таких заведений, поскольку других вариантов, кажется, не было. Не в мясную же лавку идти. Мне нужно перо птицы юп. Без обиняков начал Эгин, с интересом разглядывая морщинистое лицо аптекаря карлика, который сидел за прилавком. Морщин было так много, что лицо было похоже на печеное яблоко. Небось при этом притираниями от морщин приторговывает усмехнулся Эгин. Вам для себя или в подарок? серьезно спросил карлик. Хвала жилолух хоть не рассмеялся в ответ. отметил Эгин, представляя себе рожу Пенноринского аптекаря после подобного вопроса. Небось, тут же кликнет ученика, чтоб бежал стучать в опору вещей. Разве это имеет значение, для кого это перо? Имеет, важно кивнул карлик. Если в подарок, то я вам сейчас принесу. А если для себя, то у меня такой редкости нет. Интересная схема, вздернул брофигин. Только не пойму, как она работает. Это просто варанец. Перья птицы юб обычно желают иметь у себя на туалетном столике взбалмошные стареющие дамы. Считается, что если обмахивать ими щеки, то на них дольше держится румянец. Но обычно никто не доверяет такую важную вещь, как румянец, такому ненадежному средству, как птичье перо. Поэтому все пользуются румянами. А уж потом обмахивают пером. Поэтому я торгую этими перьями без всякого риска и не без прибыли. Мой правнук раскрашивает лебединые перья охрой и пурпуром. Едва ли тебе подойдет такое перо. Благодарю тебя за откровенность, сказал Гин. Но все таки как ты определил, что мне нужно именно настоящее? Ты не похож на стареющую дамочку, карлик тихо засмеялся. Его смех походил на игру ветра с пригоршней сухих листьев. И с Румянцем у тебя все в порядке. Эгин улыбнулся. Но главное, у тебя даже сквозь куртку просвечивает след от внутренней секиры. Таких, как твои друзья, не обманешь при помощи охры и пурпура. Я больше не человек свода, — позволил себе откровенность Эгин. Это я вижу, но согласись, ведь это не значит, что ты купишь у меня крашеное лебединое пироги, если я совру тебе. Глаза карлика приветливо сияли. Эгин был поражен. Интересные дела. Ну и глазастый аптекарь в этом странном Нелиоте. Шутка ли? Заметить след офицерского жетона, извлеченного из его левого предплечья почти два года назад. Поэтому предлагаю тебе купить что-нибудь другое. У меня только лучший товар. Эгин хотелось, как следует расспросить аптекаря. Редкий случай, разговор с ним доставлял ему удовольствие. Напомятуя о времени, Эгин поторопил себя. Послушай, я куплю у тебя адрес, зачастил Эгин. Один только адрес. Адрес того места, куда мне следует направиться, чтобы найти настоящее перо птицы юб, желательно в Нелиоте. За этот адрес я заплачу тебе как за самые дорогие духи в твоей лавке. Карлик довольно долго молчал, как бы взвешивая предложение Эгина на своих точнейших аптекарских весах. Самые дорогие духи в моей лавке стоят 12 авров. Это духи Южный букет. Но мой совет стоит на три золотых дороже. На сей раз взвешивать пришлось игину. С такими темпами мы со Смаром снова останемся без денег, подумалось Сигину. Не будь скрягой, варанец, ты за эти деньги спину не гнул, беззлобно увещевал Эгина-карлик. А мой совет 15 золотых стоит. Снова прав, шелол аптекарь, щелкнул пальцами Эгин. За эти самые 15 авров гнул спину, а точнее извилины и голосовые связки не я, а придворный поэт Сорго Оксвайя. Так чего и в самом деле жаться? По рукам сдался Игин и положил перед карликом 15 авров. Тогда слушай, возле Змеиного брода живет дрон Большая плешь. Он торгует, чем придется, В основном ядами, травами и ловушками для грызунов. Лет тридцать назад я видел у него чучело птицы, которая тебе нужна. В хвосте у чучела и пара перьев сыщятся. 30 лет назад, переспросила Гин, не веря своим ушам. Именно так, кивнул аптекарь. Но если ты не найдешь чучело у дрона, ты сможешь вернуться и забрать свои деньги. Я не прикаснусь к ним, пока ты не получишь свое перо. Но имей в виду, если дрон не захочет продавать тебе перо, лучше не настаивай. Не следует его злить. Лучше сразу уходи. Почему это? Такой уж человек этот дрон». Что значит эта обтекаемая характеристика, Эгин так и не смог выяснить. Карлка отказывался объяснять. Мы с дроном враждуем. Вот уже 30 лет. Враждуем не на шутку. Ты уедешь, а мне в этом городе еще жить да жить, пояснил он. А как мне узнать, то ли это перо, что мне нужно? Не все ведь такие честные, как ты. Настоящее перо птицы юб ни с чем не спутаешь. Оно цельное. Что значит цельное? Неведомо откуда в руках у аптекаря оказалось обычное куриное перо. Держа перо двумя пальцами левой руки, аптекарь демонстративно провел двумя пальцами правой по перу сверху вниз, от кончика к основанию. Ости разъехались. Перо приобрело неряшливый вид. «Смекнул?» — спросил аптекарь. А вот перо птицы юб не состоит из частей. Оно цельное. Поэтому оно всегда гладкое и формой похоже на лист ивы. Игин кивнул и поблагодарив карлика, бросился к выходу из лавки. Уже на пороге он внезапно остановился и, обернувшись к конторке, решился задать вопрос, который подспудно подтачивал его любопытство почти что с самого начала разговора. Скажи-ка, а сколько лет твоему правнуку, тому, который красит перья? Карлик широко улыбнулся. Вдвое больше, чем тебе, варанец. Люди столько не живут, усмехнулся Игин на прощание. Тихий лиственный смех аптекаря был ему ответом. До захода солнца оставалось совсем немного, чтобы добраться до Змеиного брода, игину пришлось воспользоваться раздавленным временем. Как и всякая действенная магия, это была хороша всем, кроме одного. Она изрядно выматывала того, кто решился к ней прибегнуть. Использовать раздавленное время было рискованно еще и потому, что день был прозрачен, а улицы многолюдны. Несущаяся по улицам с огромной скоростью тень Эгин могла быть прекрасна, видимо, всеми, кому было до этого дело. А каждая пара внимательных глаз истощала психическую энергию Эгина еще больше, чем усилия, которые требовались на то, чтобы расплющивать часы и минуты. Тем большим было разочарование Эгина, когда он обнаружил что ворота одиноко стоящего близ Зминова брода дома дрона большая плешь наглухо затворены